Глава 31. Василиса. «Так и что ты здесь делаешь?» — спрашиваю у Марка, наблюдая за тем, как он разливает еще пару шотов текилы. «Пью текилу», — спокойно отвечает он, натирает свою ладонь лаймом и посыпает солью. «Капитан Очевидность», — ухмыляюсь я. «Марк, я серьезно». «Так и я серьезно. Соскучился по тебе, сил нет», — усмехается гад. Пододвигает мне шот и протягивает лайм. Хорошо выпиваем, закусывая солью и лаймом. «Куда поехал Андрей?» Спрашиваю напрямую. «Понятно же, что Андрей оставил Марка в качестве моей няньки. Или как отвлекающий маневр». «Ну так это вы мутите?» Спросила бы у него. «Я не в курсе». Продолжает строить из себя дурака. «Марк, беру диванную подушку, кидаю в ухмыляющегося парня». «Ты подружка мне или нет? Я переживаю». «Да ну прекрати!» Отмахивается. «Он взрослый мужик, знает, что делает. Расслабься, Вася». «Да не могу я», — выдыхаю. «Значит, мало текилы. Марк наливает еще». «Да не хочу я больше, а придется», — смеется парень. «Понимаешь, Вася, задача женщины — ждать своего мужчину и не мешать, когда он решает дела», — с умным видом заявляет Марк. А волнение и истерики, наоборот, усугубляют. «Поймай, Дзен, дыши глубже». «Поднимаюсь с места, прохожусь по комнате, дышу». Останавливаюсь возле окна, смотрю вниз, замечая машину охраны. Оказывается, здесь не только Марк, и от этого волнения зашкаливает. Мне парадоксально спокойно только когда Андрей рядом, а не с кучей охраны. «Так что, Василек, кинешь меня скоро, да?» «В каком смысле?» «Разворачиваюсь к нему, не понимая. Уволишься с работы. Не думаю, что Андрюха позволит нам общаться. Сегодня же позволил. Сегодня исключение». И от этого не становится спокойнее. Поверь мне, Андрей с моим отцом решали задачки и посерьезнее. Как видишь, живые, даже очень здоровые. Не стери, хочешь анекдот? Мне совсем не до шуток, но я на автомате киваю. Он пошлый. Да я от тебя другого и не ожидала. Выпей, расскажу. Тянет мне еще порцию текилы. На автомате от волнения выпиваю жгучую текилу залпом. Марк оперативно засовывает мне в рот лайм. Так вот, Усмехается, заваливается на диван, закидывая руки за голову. Анекдот. Не хочется вас расстраивать, но ваша дочь вчера явно перебрала алкоголя. Не может быть, она даже в рот не берет. Боюсь, мне еще раз придется вас расстроить. Смеюсь, но еще раз скидаю в Марко подушкой. Но я же предупредил, что пошлой Кидает подушкой в меня. Хочешь еще анекдот? Нет, спасибо. Снова выглядываю в окно, замечая, как один из охранников курит возле машины и поднимает глаза на наши окна. И тут я понимаю, что это не ребята, Андрея. Мужчина очень похож на одного из прихвостней Тимура. Сначала отхожу от окна, но потом снова выглядываю, чтобы рассмотреть мужчину. Этого не может быть, мне показалось, показалось же. Мало ли похожих людей. Но по спине идет холодок, особенно тогда, когда мужчина замечает меня и впивается взглядом. «Да ладно, хочешь историю из жизни?» — продолжает Марк. «Была у меня тёлка, на десять лет старше. Марк...» — обрывая его, отходя от окна. «А там внизу есть наши люди?» — «Где там?» — не понимает Марк. «Внизу на парковке». Указываю глазами на окно. «Нет, не должны». Марк в мгновение становится серьёзнее, поднимается с дивана и идёт к окну. Только он не смотрит прямо, а всматривается в просвет между жалюзи. «Я стою за ним...» пытаясь дышать ровно, чтобы успокоить находящиеся в истерике сердце. Ясно. Марк закрывает жалюзи и быстро идет в прихожую. Бегу за ним. Он закрывает дверь на второй замок, разворачивается и врезается в меня, хватая за плечи. Все плохо, да? Не очкой Ухмыляется и ведет меня в гостиную, сажая в кресло. обнимая себя руками, наблюдая, как он берет свой телефон и подносит его к уху. Андрюха, нас тут пасут внизу, сообщает он. «Дай мне трубку», — шепчу ему, протягивая руку, но парень отрицательно мотает головой. «Да нет, все норм, но я решил предупредить». Слушает, долго слушает, а я закусываю губы. «Понял». Сбрасывает звонок, снова разливает текилу. Не прикасаясь больше к алкоголю. Я в моменте отрезвела, начинает тошнить от волнения. «Так вот, она была замужем». Продолжает свой рассказ. «Я не знал, пока...» «Марк, прекрати». Сглатываю. «Что сказал Андрей?» Андрей сказал не паниковать и сидеть на жопе ровно. Сейчас подъедут наши парни. Мне нужно с ним поговорить. Соскакиваю с места, осматриваюсь в поисках телефона. Да где он, когда так нужен? На нервах переворачиваю подушки на креслах и диване. Вася, бля, ты же нормальная девка, прекрати. Бабские истерики сейчас ни к чему. Находит мой телефон первым, отключает его и прячет себе в карман. Отдай, отдай немедленно. Тяну руку к его карману, но Марк перехватывает мою кисть, заваливает меня на диван, прижимая собственным телом. Замираю, сглатывая и распахивая глаза. Пауза. но «Ну что ты так смотришь?» — ухмыляется. «Насиловать не буду, хотя...» — шутит, вжимая меня сильнее. А меня захлёстывает новая волна паники. Я избавилась от страха близости с мужчиной. Но это работает только с Андреем. «Немедленно отпусти и слезь с меня!» Хриплю, начиная его отталкивать. Как только он отпускает мои руки, размахиваюсь и залепляю ему пощечину. Марк быстро поднимается, потирая щеку, а меня трясёт как ненормальную. Слезы наворачиваются, и я никак не могу их сдержать. Стресс, страх, паника, переживания. Все наслоилось друг на друга. «Вася, ты что? Я же пошутил». Но прости меня, дебила, я... бля, ничего подобного не хотел». Впервые вижу его растерянным, он не виноват и не знает о моих фобиях. Отмахиваюсь, утирая слезы, открываю рот, чтобы как-то объяснить свой неадекват. Но вздрагиваю от резкого звука где-то в стороне прихожей. Марк резко оборачивается, когда раздается еще один глухой звук, похожий на выстрел. Парень неожиданно выхватывает из-под толстовки пистолет. «Вася, быстро наверх! Закройся в комнате и не выходи!» чтобы мать твою, не случилось!» Приказывает он мне и несется в прихожую. Сначала на зашкаливающем адреналине слушаюсь его и бегу наверх. залетая в комнату, закрываю дверь, но тут же ее распахиваю. Да что может сделать Марк? Он, по сути, пацан еще. На панике, совершенно не осознавая, что и я тоже ничего не сделаю против вооруженных ублюдков, сбегая вниз, слышу возню и мат, хватаю в зоне кухни огромный нож и выбегаю в прихожую. Марк! Вскрикиваю, когда вижу пятно крови на его белой футболке в районе плеча. Марк стоит над шакалом Тимура, вдавливая дуло в его висок. «Вася, блять рявкает на меня и отпинывает из-под ног еще один пистолет. «Я сказал быстро в комнату!» — рычит. «Марк, ты ранен!» — взволнованно выдаю я. Воздуха не хватает, дышать все труднее и труднее. «Я, сука, заметил!» — кричит мне в ответ Марк и сильнее вдавливает дуло в башку урода который разворотил нам дверь и совершенно спокоен, даже ухмыляется, смотря на меня. Я его помню. Он охранял меня, когда я была в рабстве у Тимура. «Василиса, я сказал свалить в комнату», — орёт мне Марк. «Марк, тихо пищу, замечая позади него ещё одного человека. Это Руслан. С ним я знакома намного лучше. Он был моим надсмотрщиком и несколько раз ловил меня, когда я сбегала. У этого мужика нюх, как у собаки». «Василиса!» — психует Марк, еще не замечая, что он в ловушке. Руслан тоже вдавливает свой ствол в затылок Марка. «Выстрелишь!» — хрипло произносит Руслан. «Я снесу тебе башку. Поэтому опусти ствол!» — спокойно говорит мужчина. А я, застывая в ужасе, чувствуя, как над губой выступают капельки пота. «А я ебанутый!» — усмехается Марк. «Мне насрать!» «Мм, сын демона, сразу видно!» «Достоин уважения», — рассуждает Руслан, но оружие никто не опускает. Голова начинает кружиться от нехватки кислорода. «А ты жопу не подлизывай, демон всю семью твою за меня вырежет». «Здравствуй, Василиса», — Руслан спокойно говорит мне, не обращая внимания на угрозы Марка. «Ты сейчас выйдешь отсюда и сама добровольно сядешь в нашу машину». «Или я снесу башку парню», — кивает на Марка. «Ты меня хорошо знаешь, мне не жалко своего человека». Я выполню приказ Бая даже ценой крови своего брата. Он не брат ему. Они все там друг друга братьями называют. Но я точно знаю, что Руслан не блефует. Пожалей, пацана, молодой еще. Снова кивает на Марка. Иди в машину. Закрываю глаза, хватаясь за горло. Если из-за меня убьют Марка, я никогда себе этого не прощу. Безвольно иду на выход. Вася, не ведись, стой, твою мать! Кричит мне Марк. Но я уже выхожу за дверь и нажимаю на кнопку лифта. Пока лифт поднимается на наш этаж, оборачиваюсь. «Если ты убьешь, Марка, я убью себя», — четко проговариваю Руслану, поднимая нож выше. «И ты не выполнишь свой приказ любой ценой», — ухмыляюсь. Створки лифта распахиваются, и я захожу внутрь совершенно босая. Лифт закрывается, дергается и везет меня вниз, в самую бездну а я в полной прострации продолжаю смотреть на свои босые ноги.